Мы приехали в Женеву дождливым днём. Моросило небо, горы и озеро укутал туман. Было тепло и приятно влажно. Ничей решил остановиться у Бакунина, готовить старика к моему приходу. Я поехал в отель, расположенный на набережной с видом на озеро. Но в этот день видны были лишь тучи и сырой туман. Проснулся на рассвете, вышел на балкон, уставленный горшками с цветами. От дождя осталось только свежесть в воздухе. Чайки с криками носились над набережной. Влажный ветер дул с озера, туман исчезал на глазах, и вот сверкнула на солнце водная гладь. Открылось бескрайнее озеро, далекие призрачные Савойские горы. Какое счастье быть молодым и верить, что все еще будет. И это радость, чувствовать сил тела. Я нашел его в кафе, Нечаев жадно ел. Вообще он сутками мог обходиться без пищи, но если ел, то жадно и быстро. И, конечно, попросил меня расплатиться. Он нервничал и приказал говорить с ним только по-французски. Объяснил, что завтра открывается Конгресс Лиги мира и свободы. Собираются говоруны либералы со всего мира, но не только. На конгрессе должны присутствовать наши люди из альянса. И потому секретные агенты полиции всего мира съехались в Женеву. Конгресс откроет Гарибальди. А Бакунин? Как же без моего старика? Надвигаются великие войны. Эти глупцы создали Лигу, чтобы их остановить, вместо того, чтобы их провоцировать. Где война, там потрясение. Где потрясение, там революция. Запомните главный лозунг революционера. Чем хуже, тем лучше. Старики его не понимают. Единственный, кто понимает, это Бакунин. Он остановился и прошептал: "Не оборачивайтесь. Господин, который сидит за столиком, понимает русский. Я исчезаю. Встретимся у входа в гостиницу вечером в 8. Я отвезу вас к Бакунину". Он ушёл, за ним и я стараюсь не оборачиваться. Помню, выбежал на улицу Монблан. Множество людей стояло по обеим её сторонам. Причём, несмотря на это множество, нигде, к моему изумлению, не было полиции. Я ловко смешался с толпой, сильно пригнувшись. Я очень высокий, В толпе узнал, ждут великого Гарибальди. Сначала проехали его вещи, потом два ваза, местные крестьяне что-то везли в город. Попробовали бы они это сделать у нас во время такого события. И вот показалась его каляска. Он был в широкополой шляпе, красной рубахе и мексиканском пончо. Со всех сторон аплодировали. Он размахивал шляпой, ветер обнажил лысину героя. Рядом какая-то девушка одетая весьма скромно радостно отбивала ладони. Она была стройная и, возможно, хороша. Я не преминул заглянуть в её лицо. Она обернулась. Я узнал это простенькое личико. Боже мой, Аня Сниткина! Я беспричинно обрадовался ей, а она мне: Что вы тут делаете, сударь? Я поступаю в университет, тётушка заставила. А вы? Я я просто слоняюсь по городу, чтобы не мешать мужу работать. — Дорогая Аня, вы вышли замуж. Она сделала паузу и сказала торжественно. — Федор Михайлович Достоевский сделал мне предложение, и я его приняла. У нас что-то вроде свадебного путешествия. Я обомлел. Вот так штука. В одну секунду я стал, пусть дальним, но родственником знаменитого и любимого мною писателя. Мы зашли в кондитерскую. Помню, она попросила завернуть ей тортик. Пугающий огромный торт, полный крема и фруктов. После чего сели за столик выпить кофей. «Муж говорит, что я ужасно одета. Хуже всех. Это так?» «Нет-нет, вы очень милы. И вы были не проще за мной привлокнуться, осознаете себя, заметила». Она была трогательно кокетлива. Я одобрительно засмеялся. Она вздохнула. «Да нет, я сама знаю, что одета плохо. Но у нас так мало этих франков». Вчера Федя даже заложил пальто и часы. Но сегодня, слава богу, пришли деньги, и мы всё выкупили. Здесь ему хорошо, и болезнь его редко мучит. То ли вы видите, она назвала несколько имён наших родственников. Расскажите им, что я добилась своего счастья. Это такое счастье, не смотри на что. И Анна Григорьевна обрушила на меня весьма мало ей знакомого все подробности своего бракосочетания. Как я понял потом, Она копировала, это бывает в счастливых семьях, главную привычку мужа, ошеломлявшую откровенность с малознакомыми людьми. Я читил Фёдор Михайлович, и потом после в гостинице записал всё аккуратно в дневник. Теперь, когда Достоевский признан великим писателем, я рад, что уничтожая дневник в дни революции, не посмел сжечь эту запись. Таня повернула ко мне круглое смешное личико и страстно, с его интонациями, шептала: "Представьте себе, милый Алёша. Всё случилось после того, как мы с Федей закончили работу. За 3 недели Федя, точнее, тогда он был Фёдор Михайлович, она счастливы рассмеялась. Продиктовал целый роман. Это замечательный роман. Игрок. Надеюсь, вы прочтёте. И вот за прощальным чаем Федя вдруг спросил меня: "Голубчик, Аня, как вы думаете, счастлив ли я?" Я не знал, что ему отвечать, а он замолчал. Потом сказал, да нет, счастья у меня до сих пор нет и не было. Признаюсь, Алёша, эти слова меня поразили. Человек почти в старых годах и не имеет до сих пор счастья. И тут он продолжил, знаете, Аня, я уже придумываю новый роман, только не знаю финала и прошу вас помочь. Я очень, Алёша, очень возгордилась помогать знаменитому писателю и приготовилась глупое слушать. Он начал рассказывать о герое романа. Чем дальше он рассказывал, тем больше даже мне глупо и становилось ясно, что он рассказывает свою жизнь. Суровое детство, ранняя потеря отца и встреча с ужасной женщиной, муки, доставленные ему этой любовью, его одиночество и, главное, страстное желание вновь найти счастье, жажда новой жизни, милая Алеша. Его последние слова в том разговоре буду помнить до смерти. «Представьте, голубчик, Аня». что этот человек преждевременно состарившийся, больной, неизлечимой болезнью, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства, писатель, может быть, даже талантливый, но неудачник, так ничего и не успевший. Будучи на шестом десятке, он ни разу в жизни не воплотил свои идеи в формах, о которых мечтал. И вот он встречает на своем пути девушку. Ваших лет. И влюбляется. Назовем ее Аней. Клянусь вам, в эту минуту я заслушалась и совершенно забыла, что меня зовут Аней. Я не могла и подумать, что рассказ имеет ко мне отношение. Я представила себе, как хороша должна быть его избранница. Я придаю большое значение красоте, и... Как же я была глупа, я спросила, а хороша ли с собой ваша героиня? Не красавица, но очень не дурна. Я люблю ее лицо». И вот здесь мой главный вопрос, голубчик, Аня. Возможно ли, чтобы такая молодая девушка, столь отличная от писателя и по характеру, и что еще важнее, по летам, могла полюбить его, не будет ли это психологической неточностью в моем романе? Я уверена, может и полюбит. Ведь ваш писатель через все испытания сохранил главное, добрую душу и Бога в сердце. Значит, вы серьезно верите в это? И такая в этом вопросе была тоска, такая боль. Тут еле слышно, он мне сказал: "А теперь представьте, что этот художник я. И это я признался вам в любви, и это я прошу вас быть моей женой. Что бы вы мне ответили?" Я я заплакала. Он испугался, а я я закричала ему сквозь слёзы: "Я бы ответила, что я вас люблю, люблю, люблю!" И я сама, милый Алёша, бросилась ему на шею. Впоследствии я много думал над этой историей. Пётр Михайлович был на четверть века старше её. Он страдал эпилепсией, да и характер у него не дай бог. Но Аня, к общему изумлению всех наших родственников, любила его беззаветно. Как и все эпилептики, он был чрезвычайно чувствинен, и она, видно, тоже, несмотря на всю свою невинность, видимо, он успешно разбудил вулкан, и успешно с ним справлялся. Достаточно было посмотреть на неё, когда он брал её за руку, У неё горели глаза, как говорили в те поры, кошачьим мартовским огнём, самое удивительное, она, будучи в два раза его младше, общалась с ним как с ребёнком. Так что она была сразу ему и матерью, и ребёнком, и бесстыдной грешной любовницей тайно гармонии подобных браков. Но обо всём этом я думал потом. А тогда она ещё что-то рассказывала, но я уже не слушал, ибо в кондитерскую вошёл он. Я поблагодарил за родственную откровенность, пожелал ей счастья и, сославшись на дела, покинул ее. Она так и осталась сидеть с тортиком и счастливой глупой улыбкой. Мы шли с Нечаевым по Женевской улице. — Это за дама, с которой вы беседовали. Я откуда-то ее знаю. — Конечно, знаете. Я напомнил ему о давнем знакомстве с Аней и рассказал о неожиданном ее замужестве. Так — Так-так, он женился на этой курице. Ну что ж, я понятно. Он ведь и зверь, судя по его творениям, мучитель. И ему вот такая безответная, да ещё с невинным молодым телом, ох, как нужно над ней измываться сколько угодно можно. Нам русским это главное в женщине. Он на мгновение задумался, потом сказал: "Я хотел бы молодой человек, чтобы вы познакомили меня с ним". "Из-за что?" закричал я. "Я объясню вам, за что". "За ту юношу, чтобы мы побыстрее вас оставили в покое, и в конце концов". За это вы и будете выполнять то, что я вам говорю. Не беспокойтесь, я вас не подведу. В колокольц при встрече не прораню ни, ни звука, буду сидеть и только слушать. А когда наступит в конце концов, об этом скоро узнаете. Итак, вы представите меня новому родственничку. Вы, надеюсь, знаете, что родственничок ваш был революционером, сидел в Петропавловской крепости, где и я только в прежних комфортных условиях. Это что «Стоять за правду! Ты за правду посиди!» Засмеялся. Но и шафоте ждал петли. Так что мне весьма интересно посмотреть, во что превращаются с возрастом наши бывшие. Как вчерашний революционер становится оплотом трона и глашатаем мракобесов. Знакомство с таким мракобесом весьма полезно для господина Орлова. Это моя нынешняя фамилия. Ибо будет очень рекомендательно для русских властей. Но это мечты о будущих наших делах. А сейчас примемся за сегодняшнее дело. Мы взяли извозчика и отправились к стырику Бакунину. По дороге Нечаев сказал «Не забудьте рассказать, как любят его в Саратове». И хохотнул «Вы повторяйте, Сергей Геннадьевич». «Никогда не смейте делать мне замечания, юноша!» Тотчас бешеные глаза. «И не забудьте главное. Ваш кружок — это целая организация. Триста человек, разделенных на пятерки. Пятерки — боевые группы. Много офицеров. Он ведь сам офицер, ему приятно». И посметьте всё это не запомнить. Бакунин жил в скучном джиневском доме около небольшого фонтана. Мы вошли. Человека, которого сажали в самые страшные тюрьмы, мы застали за роялем. Он играл Шопена. Поднялся. Великолепный рост. Гигант с длинными седыми волосами, отличная выправка русского гвардейца. Я вспомнил отца. Изящные руки, поношенный сюртук, застёгнутый не на ту пуговицу. Поздоровавшись, он продолжил играть, спросил: "Не правда ли, Женева отличается от любимой родины? Президент и кантонов, члены парламента, как обычные смертные, без всякой охраны ходят по городу. Никакой нашей опперной гвардии, никаких казаков, никаких жирных вельмож, увешанных орденами. Вы можете зайти в кафе и увидеть самого президента кантона. Точнее, вы его не заметите. Он будет сидеть как простой смертный и терпеливо ждать официанта. Учтите, юноша, Сюда, как на Ной в ковчег, собрались все мы, участники поверженных европейских революций. И, заметьте, они никого из нас не выдают, они не борются ни с какими идеями. И при этом почему-то у них нет никаких потрясений, которые так недавно охватили страны с могучими армиями цензуры бюрократии. Нечаев нетерпеливо грыз ногти, наконец, прервал нарочито грубо. — Заканчивайте вашу Мерехлюндию, Михаил Александрович. А главное, перестаньте мучить мои уши сентиментальной музыкой. Я привёл вам не гостя, которого надо занимать, я привёл революционера. Бакунин посмотрел на мерзавца воистину влюблёнными глазами, но заметив мою реакцию, сказал: "Да, мой мальчик", так он его называл. "Не понимает музыку, но зато понимает беспощадную музыку революции. Значит, вы из Саратова. И так даже в глуши, как сказал мне мальчик, зреет революция". Что ж, я всегда верил в русского юношу. Но будет ли она достаточно жестокой и последовательной? Я уже хотел ответить про боевые пятёрки, но он мне не дал. Помню, он всё время говорил сам: "Необходимо думать только о том, как быстрее создать силу, готовую всё разрушить", ласковым голосом продолжал он. Ситуация нынче в мире весьма обнадёживающая. Это прежде всего достижение техники, это новое средство уничтожения и, конечно, новая, жестокая, революционная молодёжь. Старики в революции негодны. Это можно увидеть на примере Герцена. А не старческий жалостливый и полный христианской благоглупости. Революционеров в определённом возрасте надо не преминуть отправлять к прауцам, сказал он, глядя на меня удивительно добрыми глазами. Засмеялся и продолжил: Каковы ваши задачи? Снабдить тайное общество последними техническими достижениями века. Обратите внимание ваших саратовцев на любопытный процесс, который идёт ныне в Голландии. Вы не слышали про марсельское дело? Не так давно, по выходе из гавани Голландии в открытом море начали тонуть корабли. Оказалось, мерзавцы, судовладельцы, страховали свои ветхие суда. И потом с помощью часового механизма взрывали их в море динамитом. Адская машина. Вот как оказывается просто. Спасибо, негодяем, за подсказку. Динамит и железные дороги две революционные приметы нашего века. Достаточно подложить на любом участке железной дороги или в доме, да что там, в доме можно и в дворцах, он опять радостно засмеялся детским смехом. Старый ребёнок, мечтающий о крови. Этот его детский смех до сих пор звучит в ушах. В этот момент горничная принесла поднос с хлебом и колбасой и несколько бутылок русской водки. "Начнём тетрапезу", сказал он. Я отказался, но он и ничаев дружно принялись за еду. Он ел колбасу большими кусками, запивая водкой, поймал мой взгляд. "Мне противны здешние привычки, эта филистерская медлительность". С какой благодушной обывательно пивается до пьяно поклащая вино маленькими дозами. Хороший стакан водки приводит к той же цели быстро и решительно. Как я ненавижу эту рассчитанную умеренность, умышленно медленный темп наслаждения, вот это и есть учение Маркса. Всё у него постепенно. Щали мещаням, а мне сегодня же можно и нужно зажечь в Россию. А седь дикань не испорчена цивилизацией. Основная черта, свойственная нашему отечеству, — наивное чувство братства. Коммунизм у нас в крови, и еще революционность. Тысячелетняя ненависть мужика к своим мучителям, к господам. И добавил все так же добро и счастливо. А еще в русском народе есть детская демонская любовь к огню. На этой любви к пожару Ростопчин построил свой план защиты Москвы. Так что, господа сарафанцы и крестьяне, нужно и можно убедить жечь поместье господ со всеми их богатствами и самими господами. Он залился звонким добрым смехом. И что ещё очень важно, чтобы вы, молодёжь, понимали важность разбойного элемента в русской революции. Со времён основания Московского государства разбойник у нас герой, защитник, мститель народный, враг государства. Но нам не нужны идеальные разбойники типа Пушкинского Дубровского. Нам нужны русские разбойные кровавые артели типа Степана Разина. И от нож петля, революция всё освящает. Это назовут терроризмом? Нам всё равно. Он опять засмеялся лучисто, нежно. Мальчик всё это понимает. Он истинный мой ученик. Заполим пожар в России, и оттуда пожар перекинется на весь мир. Мы уничтожим всё то, что освящено европейской цивилизацией. Все столицы от Лондона до Парижа и Вены подлежат огню. Привести в движение эту разрушительную силу вот сегодня цель единственно достойная разумного человека. И всё это с детскими добрейшими глазами. Но упоённый рассказами о грядущих ужасах, он тем не менее заметил, как я прикрывал глаза от яркого света. После чего весь оставшийся час он заботливо держал свою огромную ладонь против резкого света лампы, продолжая рассказывать об уничтожении цивилизации. Я буду выступать завтра на конгрессе Лиги мира и свободы, но это в последний раз. Я её покидаю. Это сообщество глупцов, решивших остановить надвигающуюся в Европе великую войну. Однако остановить её невозможно. В Европе существуют великие империи: Пруссия, Австрия, Франция, Россия. Как их остановишь? Если вкус наживы делает их безумными, только разрушив их. Ну для этого не стоит препятствовать войне. Чтобы человечество обрело мир, нужна новая и разрушительная война. Таков парадокс, засмеялся. Мы часто спорим с Марксом о России. Немцы – самые большие теоретики в мире. Они все время учатся и даже на страшном суде предъявят баллы за успеваемость. Маркса не интересует реальная революция. Ему куда важнее доказать, когда и почему она должна быть. Немцы ценят во всем порядок, и революция должна протекать по порядку. Сначала буржуазная, и только после нее «цвайты колонны марширт» – пролетарская. Есть общеизвестная фраза «буржуазная». "Имцы никогда не совершат революцию и не смогут захватить даже вокзал, не запавшись перронными билетами", долго хохотал. "Нет, я определённо хочу ему показать вас. Мы поедем к Марксу, и вы расскажете ему о молодой России, готовой к революции. Вот будет для него сюрприз. Не угодно ль этот фидник вам принять?" На обратном пути Ничаев говорил в восхищении: "Великий старик Мы с ним сейчас сочиняем памятку революционера. Я предложил именовать её "Ктехизис революционера". Он всё не мог забыть преподавание закона Божьего. Послушайте, сударь, и под мирным женевским небом на набережной Женевского озера зашептал: "Революционер человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единым интересом". Единой мыслью, единой страстью — революцией. Все нежные чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже чести должны быть задавлены в нем единою страстью революционного дела, где на инощном должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. И с ненавистью глядя на мирную толпу. Вот если бы все это перевести мещанам швейцарцам. Он, да и я тогда... Мы не могли представить, что они спокойно все это выслушали бы и только сказали бы. Что делать? Такие у этих людей странные убеждения. — На визит к вашему родственнику за вами, — сказал Нечаев. — Я все думаю, он сейчас на хорошем счету в правительстве. К нему наверняка ходят курьеры, носят гранки. Много людей толчется в доме. И знакомые отменные, господин Победоносцев и прочая сволочь. Нет, жить рядом с ним весьма рекомендательно. Вот в таких местах и надо организовывать нелегальные квартиры. Я наивно взял с него клятву не делать этого. И только тогда согласился повезти его к обретенному родственнику. Я тогда еще не знал. Обещание для него — пустой звук. Ибо у него было одно обязательство — революция. И все, что на благо революции, освобождало его и от слова, и от прочих обязанностей. причём решать, что на благо этой своей равной даме должен был он сам.